Глава одиннадцатая Вихрем Василиса слетела по ступенькам, миновала теремы светелки, и откуда силы такие, когда только-только при смерти лежала. Чудно, живая вода. Жаль, не знала Василиса о ней, когда матушка ее заболела. Может, и спасла бы ее. Грустные мысли заставили замедлиться, но куколку Василиса увидела сразу. Она так и сидела в углу лавки, как ее оставили. Василисе стало стыдно, как не бывало давно. Как она так могла забыть о мамином подарке? Оставить ее в кощеевых хоромах, да и платок матушкин тут лежал. Без него она из окошка сигануть собиралась. Василиса опустилась на лавку, уже привычно разгладила складки и морщинки и попросила. «А подай мне скотерка". Тех яств, что подруженька моя больше прочих любит, что куколку мою прежде других порадуют. Скатерть-самобранка, словно и сама по работе соскучилась, накрыла стол так, что ломился он от снеди, и чего только не было, глаза разбегались. И дичь, и пироги расстегай, и напитки хмельно согревающие. «Давай, Василиса, куколку подчивать. И одно сует, и другое. Не ест куколка. Замерла, как неживая. Глазами стеклянными не посмотрит, ни пальчиком не шевельнет. то обиделась? — Ты прости меня, подруженька дорогая, — испугалась Василиса. И ни задание, не выполненное, ее пугало. А что останется она одна, оденешенька, коли куколка ее покинет? Не со зла я тебя оставила, ни одной корысти ради вспомнила. Но беда у меня. Дал задание Кощей, чтоб непременно извела я Белолику, да до завтрашнего утра. Не справиться мне без тебя. Колдовством я не владею. Молчит куколка. Уши слезами ее Василиса поливала, и хмельными напитками уговаривала. Молчит, не двигается. Стала Василиса думать. Как такое случиться могло? Уж не могла куколка так на нее обидеться. «Может, только одну беду исправить ты могла, и я свое желание так бездарно потратила?» Вслух произнесла Василиса и лицо руками закрыла. «Ох, что же мне теперь делать?» «Василиса, чего голосишь, только на ноги поднявшись?» раздался знакомый хриплый голос василиса вскочила продолжая куколку к груди прижимать найден как же она и про него забыла неужто так сильно головой ударилась что все памятки и выскочили или наворожил кто найден воскликнула она радостно и тотчас повинилась над куколкой своей я слезы лью не ест не пьет и совета не допросишься «Точно мертвая. Заплакала она, вспомнив, как тепло ей рядом с куколкой было, словно привет материнский через года она получала. А череп засмеялся хрипло, глазницы его засияли мрачным синим огнем. «Уж не обессудь, красна девица! Да только разгадал секрет твой про куколку Кощей!» Ты ж, когда в беспамятстве была, все бормотала, что куколка у тебя голодная. А Кощей с первого же денька в ней магию чуял. Накормил Кощей твою подружку, да и запер, чтобы помочь тебе точно не смогла. А где спрятал? Не серчай, не подскажу, Василиса. Уж Кощей на такие загадки большой умелец. Ахнула Василиса и покрепче куколки пригляделась. Так и есть. И стежочки на сарафане другие, и на сапожках не бисер да стеклярус, а камни драгоценные, и глаза стеклянные, светлее, почти точь-в-точь, точь, как у Кощея. Поставила куколку Василиса на место, да на всякий случай лицом в угол повернула, и решила унайденно спросить, как ей быть. «Я же сама колдовать не умею», Неужто от меня ждут, что я просто прирежу несчастного поросенка? Найден. Может, ты знаешь, как мне ее извести? Вздохнул, найден, потухли его глаза. А Василиса только и вспомнила, что Белолика — его дочь, совестно ей стало. Это что ж она предлагает? Ему дочь убить? Пусть Белолика с властой матери и помогли его к кощею на смерть отправить, а все одно. Дочери. Зря я спросила, вздохнула Василиса. Самой думать надо. Прости найден. Это ты меня прости, Василиса. Немедленно откликнулся Череп. Покумекаю я. Может, какая мысль придет в голову. Только зря ты думаешь, будто колдовство творить не можешь. Уж в тебе это колдовство поболее, чем в милиции будет. А разве милиция не ведьма? Удивилась Василиса, даже горькую думу ненадолго позабыла. Чистая ведьма. ведьма!» <связывается> «Э, Не, рассмеялся Череп. А тварь ядовитый варить до да глаз дурной иметь не велика наука. А вот ведовства в ней нет, не ведает она, что творит. А твоя мать ведала. И колдовства в милиции нет. Как она кошек ночами на перекресток дорог не носила, как петухов не резала и в крови не мазалась, не дадя на ей сил колдовских. Разве так бывает? Не поверила Василиса. Расварит яды и может сглазить. Мало разве, чтобы ведьмой стать? Мало, Василиса. Ой, как мало! Усмехнулся череп. Смотри, Василиса. Мне после смерти многое известно стало. И глядь, Василиса, а прямо посреди скотерки, с которой уже все яства исчезли, домик точно игрушечный, такой как у них, да не такой, и полупрозрачный. А в домике девица растет, волос черен, глаз темен. И девица и родители ее и братья с сестрами все едва ли смезинчик а домик весь — с ладошку. Смотрела Василиса, как девица украдкой в рано в глаз да волчью ягоду собирает. И вспоминала, как матушка ласково ей в руки только малину до да калину брать позволяла, как по ладоням гладила, как пальчики маленькой Василисы в кулачок складывала. Вот на скотерке милица маленькая вижит от ярости, Ногами топает, руками во все стороны дергает и поди пойми, что не по нраву девчонке, которая мизинца меньше. А Василиса другое вспоминала, как сама плакала, когда раков батюшка наловил, а ей не позволил в садок полезть, и как тучки над ними начали собираться, а матушка по голове погладила, в щёки расцеловала, а потом и баюкала, как маленькую. Дождь так и не полился. А на скотерке милицы зелье варит. Комаров потравить хочет. Против воли улыбнулась Василиса. Кто же от комаров дымошки избавиться не хотел? Особливо, если на реке рыбачить или на покосе работать. Только Василису мышкара не беспокоила. Легкий ветерок ее сносил. И не заметишь, а то и дождь загонял гнус под деревья, а работать Василисе не мешал. В такие дни матушка строже прежнего просила быть кроткой да слушаться старших. Тогда Василиса не понимала, зачем матушка ее так учит. Сейчас вот догадываться начала. Росла на скотерке милиться не по часам, а по минутам. И память Василисы раскрывалась, словно крылья бабочки. Будто прикрывал, кто ее эту память. А теперь Василиса о себе вспоминать все начала. Как маленькая ветру косы заплетала, как с забора падала, а ветер ее подхватывал. Как ладошки лодочкой складывала, а тучка туда градинки горстями кидала прямо летом. И как же приятно было холодные градинки, словно хрустальные горошинки во рту катать, пока не растают. Василиса не заметила, как слезы покатились по ее щекам. Она смотрела на милицу, что росла перед глазами. Ядами отваживала от завидных женихов подружек красавец, что потом животом маялись, с лица худели или вовсе в землю попадали. Как варила приворотные отвары лица, которые как-то так же работали с женихами. Кто с лица спадал, а кто и в землю уходил. Пока не отчаялась и не добыла настоящего приворотного зелья у ведьмы. Но Василиса даже не смотрела, что это за ведьма была. Да как милиция влюбила в себя найдена. Она вспоминала, как мама завязывала какие-то узелки на ее ладошках, как заплетала волосы и после этого ветер перестал подставляться под ее руки, а упасть с забора на сухую землю было дюже больно. Матушка спрятала ее силу, скрыла ее память, защитила от глаз недобрых, от людей завистливых. Только вот не от всего сумела спасти. И себя саму не спасла. Видишь, никакая она не ведьма. Снова потухли глаза Найдена И исчезла крошечная милица и весь дом ее со скатерки. А Василиса не заметила даже. Она сглотнула сухой ком, вставший в горле. Вижу. С трудом разлепила она губы. Помню. Что же ты наделала, матушка? «Как же мне теперь себя вернуть?» — подумала она с отчаянием, и еще горше расплакалась. «Меня никто быть колдуньей не учил», — сквозь слезы пояснила она. «Вспомнила я, что есть во мне силы, а как пользоваться ими, не знаю, не разобраться мне за вечер и за ночь». «Да, беда», — согласился Найден, и вдруг глаза его вспыхнули ярким светом. А если тень призвать и его попросить помочь? Тень без ума от тебя. Авосис сумеет подсказать, али посоветовать. «Тень — Тень, — повторила Василиса настороженно. Про тени Василиса знала, чья не такая темная, как царевичем казалось. Солнце, коли на небе, но не в самой середке неба, то каждый будь ты человек, животное, али дерево, отбрасывал тень. Тень была у всего. Говаривали, что у упырей нет тени, но Василиса не так была любопытна, чтобы это брать сопроверять. И уж точно Василиса ни с одной тенью дружбы не водила, даже со своей. Странно, вроде найден был костью, и кроме челюсти ничто в нем не двигалось, а Василиса меж тем, Стало легко улавливать его настроение. И вот сейчас череп был страшно смущен. «Тень э, Кощеева Василиса», — признался, наконец, он. «Как тень колдуна он может существовать отдельно». И в него Кощей слил свои чувства, что ему мешают быть навьем царем. Поэтому тень мягче и человечнее, хоть... Его вовсе не человек. Василиса моргнула. «Косу заплетал мне он?» — тихо спросила она. Череп мигнул синим светом, словно кивнул, как умел. Василиса прикусила губу. Помолчала. «И по дому водил меня он?» Еще тише спросила она. И снова мигнул череп, словно становясь меньше. А Василиса еще дольше молчала. Щеки ее медленно заливал румянец, когда она наконец набралась отваги и спросила совсем тихо. Оцеловал и обнимал. Тоже он. Нет, громко выкрикнул Череп. Это уже сам Кощей. И замолк. Потухли его глаза, да и весь найден словно прикинулся обычным Черепом. Вовремя не и вместе с прочими костями. Только Василису таким провести уже было нельзя. Ладно, выдохнула она, поправила платье и пригладила волосы. Рассказывай, как тень вызывать. Он же, небось, все время с кощеем. И разве он не выдаст меня? Василиса запоздала и испугалась. Не то чтобы она обращала внимание на свою тень. Да только как можно не знать, где она, и есть рядом или нет. Но найден, словно подслушал ее мысли. А ты как же, Василиса, часто на тень свою оборачиваешься и проверяешь, тут она или нет? насмешливо спросил он. И точно знаешь, что она думает и о чем мечтает? Василиса против воли покосилась на свою тень. В клете оконца были меньше, чем в светелках или в башне, так что и тень была зыбкая, еле видная. Неужто и она чего-то своего хотела? О чем то мечтала? Может, и она ночами бегала за околицу целоваться, пока сама Василиса была вынуждена сидеть дома? И уж не с Некрасом, небось, а с Миролюбом или Тишилом? Как бы только узнать? Остановилась Василиса. Никак ей не узнать пока не поймет она, как колдовские силы свои разбудить. «Рассказывай, как тень вызывать», — повторила она. «Я готова». «Только снова в окно не сигай, предупредил Череп. «В догонялке бегать времени нет, да и живую воду Кощей в первый раз на тебя извел. «Запомню», — свирепо ответила Василиса. «Время бежало. Вот-вот вечер наступит, а за ним и ночь». Надо скорее было силы свои вернуть до науку колдовскую постичь. — Просто топни ногой и потребуй, чтобы тень перед тобой появился, — торопливо пояснил череп. — Пока ты в доме Кощея, его слуги откуда угодно тебя услышат. Так Василиса и сделала. Поднялась на ноги и топнула босой пяткой по полу. «Встань передо мной, тень кощея, потребовала она звонко. Не верилось ей, что с первого раза получится. Чай — тоже колдовство, а в колдовстве у нее руки были связаны. И оттого едва не вскрикнула от испуга, когда словно соткался перед ней силуэт. Сначала будто и впрямь тень встала. Но вот расправились линии, наполнились цветом и объемом, напитались живыми соками. И перед Василисой стоял точь-в точь кощей, только глаза наоборот, какой зеленый, а какой голубой. Но это Василиса и без того знала. Она боялась, что снова придет в ужас, ведь какого страху нагнал на нее той ночью, когда унес ее от беды ворон, но нет никакого страха. Да и тень вел себя иначе, склонился до руки ее и пальцев губами коснулся. «Странный какой! Кто же пальцы целует? Коли кланятся гораст, то кланяйся, а коли любишь, то ладонь целуй!» Но говорить этого Василиса не стала, Уж больно не хотелось ей знать, чего тень к ней питает. «Чего изволишь, Василиса?» — мягким голосом спросил тень. «Сначала ответь, по что преследовал меня. Косы плюл, да ласковые слова говорил» нахмурилась Василиса. «Раз ты тень, то на что тебе я живая?» Тень кощея дрогнул губами, точно он сам. Руки Василисины в свои взял. «Я не просто тень, Василиса», — мягко промурлыкал он. «Я и часть кощея, и сам по себе». Кощеи не раз пытались убить женщину, заманив его в сердечную ловушку. Вот и решил навицарь себя от опасности уберечь. Как Марья Моревна его чуть не убила, так и отдалил он мягкое и доброе, что в нем оставалось, да спрятал в меня. Вот и вышло, что он сухой и бездушный, а я ласковый и сердечный. Он задумался, а Василиса смотрела на его руки. Большими пальцами он поглаживал тыльную сторону ладони Василисы, а она не чувствовала ничего, кроме щекотки. «Ну, ласковый и сердечный по сравнению с ним, что и говорить», наконец признался тень, не дождавшись ответа Василисы. «Погляди на меня и скажи честно, не тая Василиса. Разве ж я не лучше Кощея? Разве ж не больше тебе нравлюсь?» Василиса вырвала руку из его цепкой хватки и шагнула назад. Глаза тени манили и обещали скрыть все тайны, припрятать все секреты. Но секрет у Василисы был только один, и он вряд ли мог утешить тень. Потому как сейчас Василиса поняла крепко, как никогда, каким бы ласковым и нежным ни был преданный тень, а без сухого и язвительного кощея он вовсе не был ей нужен. «Ты мне зубы не заговаривай, чай не болят», — сухо ответила она, будто сам Кощей говорит. Даже отшатнулся тень, и на мгновение глаза его поблекли. «Я тебя для дела позвала. Дал мне Кощей задание. Белолику извести и времени только до утра. Вот и позвала я тебя помочь мне». Потрабанил пальцами тень по губам. Вроде точно такой жест, как у Кощея, А не дрогнуло ничего у Василисы. Сердце не забилось, как сумасшедшее, взгляд к губам чужим не прикипел. Я бы мог и сам извести сестрицу твою, один щелчок, и нет никакой белолики, да только кощей сразу мое колдовство почует. Мы же с ним одно целое, пусть и не на равные части разделенные, признался тень. Так и братья-всадники тебе не помощники, и их силу он почувствует и поймет, что помогали тебе. Мне и не нужно, чтобы ты за меня колдовал, усмехнулась Василиса так, что тень еще на шаг отступил, словно почудился ему в ее улыбке на царь, сам кощей. Мне нужно, чтобы ты меня научил. Я все вспомнила тень. Текла по моим венам сила колдовская темная. «Умели мои руки колдовство создавать. Но вот как это вернуть, да как самой новому научиться, не знаю. В этом мне помочь сумеешь?» Посветлело лицо тени. «Отчего не суметь?» — уверенно ответил он. «Тебе только и надо, Василиса, что пальцами щелкнуть, да представить, что ты сделать хочешь. Потренируйся вон, на черепе. «Я скорее на тебе потренируюсь», — буркнула Василиса. «Придумал тоже. Кто же на товарищах колдовство тренирует?» «Ну, тогда...» — тень огляделся. «На этой куколке». Хоть и знала Василиса, что кукла не ее, а просто двойник, а все одно рука не поднималась, и она помотала головой. «Тогда на вороне!» — обрадовался тень. «Он тебя утащил на другой край царства. Ты чудом не погибла!» И снова помотала головой Василиса, мысленно благодаря Найдёна за то, что он растолковал ей, почему ворон так поступил. «Нет уж, буду учиться на... на... на подушке», — заявила она. «Это не слишком по-злодейски», — с легким смешком заметил тень. Кощей таким не впечатлишь, если ты об этом думала, Василиса. Вот еще, — фыркнула она, хотя сердце больно кольнуло. Очень мне нужно кого-то впечатлять. А ты не болтай, неси подушку. Самую красивую и кружевную из-за почивальни И побыстрее. И еще раз ногой топнула, чтоб наверняка. И почувствовала себя очень злой, но пока обычной.